ДГБ Продакшн представляет Дмитрий Шатров Серия «Мир взбесившихся порталов» Книга вторая Владетель Альдерийский Аннотация: За каким бесом в замок, который Эдик уже начал считать своим домом, приперлись незваные гости? Да еще и объявившие себя королевскими посланниками. Хороших вестей, скорее всего, не будет. Очень хочется надеяться, что в зашее не попрут. А Ларок, правда, заикался о некоем праве владения, закрепленном в едином своде законов Аркинсейла, Но как на самом деле получится, неизвестно. Закон ведь как дышло, куда повернешь, туда и вышло. И это только один вопрос, требующий немедленного ответа. А есть еще и другие. Как справиться с аномальным портальным прорывом и кто за этим стоит? Каким образом вернуться с изнанки между мири, если такое вообще возможно? Почему вдруг на Эдика взъелся первый магистр ордена? И что такое, в конце концов, круг мечей? Глава первая. Настолько плохого настроения у Эдика давно не было. Это же надо такому случиться. Еще немного и получил бы по голове, считай, на пороге собственного дома. Вдобавок ко всему на глазах у своих подданных. Хорошо, что Штерк не сплоховал. Сшиб под лица на землю. В силу выше озвученных причин... Эдик испытывал самые отрицательные эмоции и действительно имел все основания для недовольства. Делегация прибыла совершенно не вовремя. Мало того, что не вовремя, так и вести привезла самые неприятные. Скорее всего, по-другому попросту не бывает. Без того сложностей хватает. А теперь еще одну придется разруливать. А может, и не одну, если совсем уж не повезет. Кроме того, он и на себя разозлился не на шутку. за то что так глупо попал в нелепейшую ситуацию Ну чего ему стоило сегодня утром одеться поприличнее и сообразно статусу но тогда было незачем и не для кого, а сейчас уже поздно сожалеть да и ладно хватит переживать семь бед один ответ мало что ли проблем уже решили решим и эту ну пойдемте посмотрим что за послание вы привезли буркнул эдик направляя штопор к воротам На лице главы королевской делегации промелькнуло облегченное выражение, а его самый нетерпеливый спутник дернулся было следом за негостеприимным хозяином и жало длинной пики тут же уперлась ему в нос. Сей исто! рявкнул Минникайнен, даже не подумав освобождать проход, взятым в плотное бронированное кольцо чужакам. Никто из Миникаинов так и не думал. Ни один клановый воин даже не пошевелился. Они так и продолжали стоять плечом к плечу, готовые в любой момент применить оружие по прямому назначению, для уничтожения врага. И поступив так, оказались бы совершенно правы. По-своему, конечно. Непосредственного приказа пропустить незнакомцев им никто не давал, а остальное для хирдманов оставалось несущественным. У этих парней собственные внутренние установки и жизненные ценности, вождь, клан, честь и личная доблесть. Именно в таком порядке. И любого, кто представляет хоть малейшую угрозу для их образа жизни, они нанижут на пике без намека даже на тень сомнения, без сожаления, с большим удовольствием. Поэтому только так и никак иначе. «Сеиста!» — повторил миникайн, ловя малейший повод для продолжения атаки. Эдик услышал возню за спиной, притормозил штопора и оглянулся. Очень вовремя оглянулся. И еще немного и в послах наделают дырок, а подобного нельзя допускать. И выглядеть будет не очень приглядно, да и неправильно это. Даже для средневековых нравов. Все же королевские послы. Неприкосновенность, проявление неуважения и все такое. «Штерк, скажи, чтобы их пропустили!» — крикнул он воеводе. скипдем басом громыхнул Штерк, отдавая соответствующий приказ, и добавил для чужаков на понятном им языке. «Следуйте за мной!» Вот теперь всем действительно можно выдохнуть и расслабиться. по крайней мере, до следующего подобного недоразумения, которого чужаки легко избегут, если они станут держать себя в руках и не будут провоцировать клановых бойцов на решительные действия. «Си Ирта!» Хирдман мотнул головой в сторону ворот и с видимым сожалением опустил пику. Остальные миникайны последовали его примеру и расступились, образуя проход в своих рядах. Глава делегации медленно проехал в появившийся просвет между воинами, а следом аккуратно, чтобы никого не зацепить ненароком, потянулись его спутники. Рыцари выглядели очень недовольными, но виду старались не показывать и лишних эмоций не проявлять, чтобы не возбуждать воинственно настроенных хирдманов. И без того пока все не очень хорошо складывалось. Гости под пристальным наблюдением гномов въехали во внутренний двор, где у них забрали коней, после чего позволили пройти внутрь замка. Рыцарей сопровождение оставили в центральном коридоре в обществе десятками никаинов, а послов проводили в главный зал, куда Нильда распорядилась принести подогретого вина со специями. Самое то, что надо после зимнего холода. Компанию делегатам составляли Стор, Эровар, Штерк и Блас. Последний чувствовал себя не в своей тарелке. Но Аларока найти не смогли и притащили кузнеца для создания общей численности. Светская беседа не особо клеилась. поэтому просто грелись у камина и пили, пили и ждали. Гости уже доканчивали третью порцию глинтвейна, а хозяина замка все еще не было. «Сколько можно ждать этого выскочку?» раздраженно пробурчал рыцарь, тот, кто казался помоложе. «Вы имеете что-то сказать мне, милейший?» уточнил Эдик, вошедший в этот момент в общую трапезную. «Ничего не имею». Сразу же пошел на попятную рыцарь, не став на этот раз развивать конфликт. «Простите моего спутника, сударь!» Старик решил вмешаться и затушить разгорающуюся ссору в самом начале. «Это все нервы, холод и трудная дорога!» Эдик развернулся к говорившему, и тот вдруг поперхнулся на полуслое вином и нацадно закашлялся. Было отчего. Молодой человек, стоявший у дверей общей трапезной, ничем не напоминал незрачного парня, с которым пришлось столкнуться у ворот замка. Отложной воротничок, белейшие рубахи, черный бархат, жилетки и бриджи, высокие сапоги из кожи, тончайшие выделки, воплощение стиля, вкуса и где-то веяний моды, если здесь было подобное понятие. Дело даже не в одежде. Горделивая осанка и вызывающий блеск глаз соответствовали образу владетельного лорда абсолютно. Еще массивная золотая цепь с кристаллом стихий. Вот этот-то атрибут чуть и не довел королевского посла до инсульта. «Похоже, что старик был в теме и знал, что означает многоцветный камень». «Э -э «Еще раз прошу прощения за досадное недоразумение», просипел глава делегации, на силу восстановив дыхание. «Но мы до сих пор не представились, как следует это делать воспитанным людям при первом знакомстве». Эдик, успев за это время занять свое место во главе стола, заинтересованно приподнял бровь. «Ну, так представляйтесь». — сделал он приглашающий жест. — Кто же вам мешает? — Я магистр Ренирая, придворный маг Королевского дома и глава магической академии, а сейчас еще и полномочный посол, представляющий интересы и волю его величества Годарта Натаниэля Третьего, государя Сейла. Волшебник смог взять себя в руки и старался не обращать внимания на равнодушный тон и общую холодность приема. В конце концов, сами виноваты. Вернее, сам. Сам глава делегации единолично. Нужно было жестче держать в руках рыцари сопровождения. Их, конечно, можно понять. Все же бремя ответственности за жизнь высокопоставленных особ требовало повышенной осторожности. Но кидаться на парня только потому, что он выглядел как крестьянин и просто заступил им дорогу, было довольно опрометчиво. Теперь придется расхлебывать последствия. Но как бы там ни было, магистр продолжил. «Мои спутники, баронет Ортис де Нито», представил чародей молодого плечистого рыцаря, облаченного в богато украшенные доспехи. «Достойный сын барона Дайонского». На этих словах баронет встал и сухо поклонился. В пределах этикета и не более того, Эдик смерил молодого дворянина оценивающим взглядом и получил точно такой же взгляд в ответ. Судя по всему, у владельца альдерийских земель только что появился новый враг. Хотя враг, наверное, слишком громко сказано, но недоброжелатель как минимум. «Этого молодого дворянина зовут Рей де ла Вега, Виконт Вигейский», отрекомендовал Ренирая второго рыцаря. Виконт вел себя безупречно. Ни хмурого взора, ни лишнего слова, ни неловкого жеста. Воплощение сдержанности и достоинства. Полная противоположность баронету. хотя у Делавеги родовитых предков ничуть не меньше, чем у его товарища, и денег, наверное, тоже. «Вот верительные охранные грамоты, подтверждающие мои полномочия!» Бумаги, протянутые главой делегации, принял Стор-Эровар. И хоть клановый старейшина мало что понимал в местной дипломатической кухне, от самого процесса он был в восторге, да и со стороны смотрелось впечатляюще. учитывая, как выглядел мини-кайнен, увешанный мехами, золотом и драгоценными камнями, Почтенный гном важно и неторопливо развернул свитки с большущими королевскими печатями, замер на несколько минут, вчитываясь в каллиграфическую вязь текста, после чего многозначительно кивнул Этику. «Все в порядке», — громко объявил он и почтительно передал грамоты парню. «Вот же жук хитрый, будто действительно что-то понял. А может и понял, кто же его разберет». Но, тем не менее, нужную марку в глазах послов удалось выдержать. По крайней мере, на магистра королевского двора повлияло. Это было видно даже невооруженным взглядом. Теперь, когда необходимые формальности соблюдены, можно переходить непосредственно к делам. Эдик стал, прижав свитки рукой. Итак, что вас привело в мои земли, глубоко уважаемый посол? «Две вещи, гостеприимнейший хозяин! Две вещи!» повел учтивую речь королевский посланник но прошу прощения мы до сих пор находимся в неведении как следует вас величать Меня зовут Эддарт». гордо скинул подбородок Эдик и тут же сморщился будто яблочного уксуса хлебну повисла обычная пауза какая всегда бывает когда он озвучивал местную транскрипцию своего имени у баронета тогда же челюсть отвисла немая сцена затягивалась и эдик пользуясь моментом, склонился к клановому старейшине. «Где Аларок?» — прошептал он, насколько мог тихо. «Ай, куряй, Аларок, где-то в подземельях!» — Так же тихо ответил Стор-Эровар. «Мудрит что-то со своими приборами. С самого утра его не видел». «Хм...» К магистру Ренирайра начал возвращаться дар речи. Э, «Так вот, владетельный лорд Эдард, как я уже говорил, две вещи...» И первое из них удостоверится в законности ваших притязаний на альдерийские земли». И застыл Пердун Старый с выжидательным выражением на лице. Не то чтобы Эдик сильно волновался по поводу сути вопроса. но черт, как же сейчас не хватает Аларока? Вечно он пропадает, когда так нужен мудрый совет. Придется теперь самому выкручиваться». «Эх, вспомнить бы еще, что учитель тогда говорил». Эдик помолчал с минуту, собираясь с мыслями, и ответил. «Законность моих притязаний подтверждает единый свод законов Аркенсейла». Выдал он одним предложением, надеясь, что подробности не понадобятся. «И каким же это образом, позволю себя спросить?» Потребовал разъяснений королевский посланник, не удовлетворившись коротким ответом. «Ну, кому-кому, а вам стыдно не знать такие вещи, магистр?» Не удержался от завуалированной издевки Эдик. «Тем самым образом, что я лично верну территории, захваченные иноземцами, под руку короля». «Вот прямо так, под руку короля?» Старый волшебник слегка покраснел от злости, но пока эмоции сдерживал. «То есть вы не отрицаете монаршую волю как таковую?» «Конечно нет. С чего бы мне это делать?» Эдик равнодушно пожал плечами, а потом вдруг наигранно ужаснулся, словно его только что осенило осознание кромольности слов магистра. «А вы что, мэтр и Райра, отрицаете?» Королевский маг на эту выходку не нашелся с ответом. Только зубами скрипнул от уязвленного самолюбия. Бьет его нынешний хозяин Альдери, бьет по всем фронтам. И вполне заслуженно надо сказать. Это надо же было сделать скоропалительные выводы, основываясь всего лишь на первом впечатлении и непрезентабельном внешнем виде. С его опытом и мудростью подобные оплошности попросту непозволительны. «Эх, век живи, век учись, дураком помрёшь». Рэнни Рая достал из рукава ещё один свиток, поискал глазами письменные принадлежности, но прежде чем взяться за перо, он с сожалением посмотрел на баронета, а тот сидел, впившись взглядом в стол и закусив губу, играл с желваками и сжимал кулаки. Ах, вот оно что! Увиденные образы сложились в Эдиковой голове собранным пазлом, и его вдруг осенило. Делегаты преследовали еще и личные цели, кроме поручения, возложенного на них королем. Дерзкий юноша, оказывается, имел определенные виды на это поместье. Отсюда проистекает его нетерпеливость и несдержанность. А маг, похоже, ему потакает. Теперь понятна причина заносчивого поведения баронета. Хотя рассчитывает на что-то, не узнав всей подноготной, было по меньшей мере самонадеяно. Но весь попытка не пытка, верно? Похоже, что этот принцип бытует и в Аркенсейле. Впрочем, старый волшебник не создавал впечатления бесчестного интригана. Конечно, если у него появится обоснованный повод, он не упустит шанса разыграть ситуацию в пользу баронета. Но это если появится. «Надеюсь, у вас достанет сил, чтобы оборонить владение Альдери, лорд Эдард». С преувеличенным сомнением вопросил магистр, предпринимая последнюю попытку придраться законным порядком. Как ни крути, а южные рубежи королевства бережете. Необходимо соответствовать. После того, как подоплека всех этих танцев с бубнами прояснилась, Эдику стало гораздо легче и веселее. Сейчас он покажет этим жуликам, называющим себя королевскими посланцами. На личном опыте убедятся, сколько у него сил. Вот только не переборщить бы. Не то завалит всех нахрен. Парень сделал движение руками, на груди сверкнул изумрудной зеленью кристалл стихий. Вслед за этим раздался зубодробительный скрежет. Пол зала ощутимо дрогнул, стены тряхнуло, с потолка полетели мелкие камни и песок, и больше всех досталось как раз баронету. Ему не меньше ведра за шиворот успело насыпаться, прежде чем он как-то среагировал. Вот же незадача, по делом тебе. Нечего, дружок, на чужие земли рот разевать. «Как раз силы у меня немерено, уважаемый магистр Эннирая», и лейным голосом ответил Эдик. «Или желаете еще демонстраций? «Пожалуй, что хватит. Вы подтвердили свое право на владение в полной мере». Заметно сбледнувший с лица волшебник дрожащими руками вписывал в пробел среди текста имя Эддарда. «Что и подтверждается настоящей грамотой. Примите, пожалуйста, господин Марграф». «Вместе с моими поздравлениями, вам еще нужно будет вассальную присягу государю принести и детали герба с придворным армористом согласовать, но за этим дело не станет. В общем, я считаю, что первый вопрос нашего посольства мы закрыли». Королевская грамота снова перекочевала в руки Стор-Эровару, и тот принялся ее рассматривать со всем степенством и неторопливостью, на какое был только способен. У него вообще был вид, словно он шоколадных конфет объелся. Настолько клановый старейшина выглядел довольным. Ну, да и хорошо. Старику как раз положительных впечатлений не хватало в последнее время. Пусть немного порадуется, не жалко. Торжественность момента портил лишь молодой баронет, который пытался избавиться от песчано-гравийной смеси, попавшей ему под доспехи. У Эдика крутилась на языке пара пароизвительных комментариев в адрес Ортиса Денито. Но он смог сдержаться. Дворянчик и так проиграл свою партию. Ни к чему добивать поверженного противника. Марграф Альдерийский должен быть благородным и великодушным. По крайней мере, в первый день своего титулования. Лучше перейти ближе к делу. Да и закончить, наконец, затянувшиеся переговоры. Блас, попроси Нильду распорядиться насчет уборки. Приказал Эдик, после чего уточнил, обращаясь уже к послу. Что там у нас по второму пункту повестки дня? Бласт с видимым облегчением выскользнул в коридор выполнять приказания. Магистр дождался, пока двери за ним закрылись, немного помялся и продолжил. «Здесь все несколько сложнее, лорд Эддарт». На этих словах лицо Ренирая приобрело озабоченный вид. «Я предполагаю, что ситуация с порталами в Аркинсейле не является для вас секретом». Эдик утвердительно кивнул. Так вот, лучшие маги Академии в результате своих исследований пришли к выводу, что ожидается портальный прорыв невиданных до сих пор размеров и силы, и ничего хорошего от подобного явления ожидать не приходится. Старый волшебник нервно хрустнул пальцами. Поэтому король призывает всех своих вассалов, чтобы предотвратить грядущую беду. И вас, как марграф Альдерийского, Теперь это непосредственно касается. В таком деле любая помощь лишней не будет, какой бы незначительной она ни была. И не поспоришь. Магистр Ранирая оказался кругом прав. Этику не понаслышке известно, что может вылезти даже из малого портала. А уж если речь зашла за переход аномальных размеров, так и подумать страшно, чего можно ожидать от такого. В любом случае лучше перестраховаться. Я, конечно, не отказываюсь. Но хотелось бы больше подробностей». Парень перевел разговор в конструктивное русло и нашел среди бумаг, разбросанных на столе, карту ближайших окрестностей. «Где вы ожидаете пробой? Как скоро? Что планируете предпринять?» Услышав наполненные практическим смыслом речи от новоиспеченного марграфа, королевский маг сменил гнев на милость. Придворные интриги и хитрые ходы были на время подзабыты. «Что не говори?» Аренирая искренне переживал за державу и сейчас увидел в Эдварде союзника. Даже больше, чем союзника. Скорее, единомышленника и соратника. Для магистра оказалось диковинку обнаружить настолько деловой подход у молодого дворянина. Среди его ровесников чаще попадались повесы, забияки и беспутные пьяницы. Так что давишние дрязги отошли на второй план, и волшебник принялся делиться необходимыми деталями. Атмосфера встречи явственно потеплела. Стороны перестали воспринимать друг друга как непримиримых врагов и даже как раздражающий фактор, за исключением разве что баронета. Тот до сих пор сидел насупившись и дулся на весь мир из-за несбывшегося шанса получить под свое начало альдерийские земли. И за песок, набившийся под дорогие доспехи, тоже, наверное. Остальные же сгрудились над картой и предельно внимательно слушали магистра Реннирая. «Место будущего прорыва!» «К сожалению, точно определить не удалось. Но, предположительно, это произойдет где-то здесь», — магистр очертил пером участок мелкосопочников в предгорьях провинции Рора. «Довольно обширная территория для поисков. Не находите?» «Мэттеры не рая», — вставил реплику Эдик. «Более конкретной информации на сегодня нет, лорд Эдард», — с сожалением в голосе ответил волшебник. Но когда прорыв все-таки случится, место возникновения портала можно будет определить безошибочно. Это понятно. Но если знать точнее, то можно заранее подготовиться и не терять времени на лишнее перемещение. Эдик постучал пальцем по карте. Ну да ладно. Плохо, конечно, но всяко лучше, чем ничего. Вот здесь намечено место общего сбора королевских войск. На карте появилась очередная отметка. «И на когда намечено?» — последовал закономерный вопрос. «На вчера», — огорошил ответом маг. «Так какого же рожна вы сюда раньше не приехали?» — возмутился Эдик, ненавидевший решать вопросы в режиме цейтнота. «Как смогли, так и приехали», — огрызнулся волшебник и немного мягче добавил. «Да и не знали мы раньше про то, что в Альдери творится. Сейчас новости плохо доходят». тем более с приграничных провинций королевства. На какое-то время обсуждение затихло, прерванное появлением служанок с вениками, ведрами и тряпками. Что удивительно, никто и не подумал возмутиться подобной бесцеремонностью. Но, во-первых, не сидеть же по уши в пыли после недавней демонстрации возможностей Марграфа. Во-вторых, это личное распоряжение хозяина замка, и его можно лишь втихомолку осудить, но никак не оспаривать слух. А в-третьих, Уборщицу со шваброй и ведром, моющую полы. Наверное, во все времена уважали и побаивались тоже. Воспользовавшись возникшей заминкой, магистр Энирайра отвел Эддарда немного в сторону. Для приватного разговора, так сказать. «Не могу не полюбопытствовать, любезный хозяин!» Магистр показал пальцем на кристалл стихий, висящий на груди молодого человека. «Это именно то, о чем я думаю?» «Наверное, да», — улыбнулся Эдик. хотя я только догадываюсь о ваших мыслях». «Я могу поближе посмотреть». И не дожидаясь разрешения, магистр наклонился близоруко прищурившись. «Ого! Четыре стихии! Заклинатель? И это ваши тогоды? Вы умеете удивлять, лорд Эддарт!» Как-то само собой получилось. Не нашел более остроумного ответа Эдик. «Четыре стихии! Это уже поразительно!» «Особенно учитывая, какие яркие цвета у камня!» Продолжал восхищаться маг. «Кто был вашим учителем? Позвольте спросить!» Эдик ответить не успел. В коридоре послышались крики шумная возня, сквозь которую пробивался стремительный стук каблуков. Двери трапезной распахнулись обеими створками разом. «Эдвард! Эдвард! Иди скорее сюда!» В зал ворвался наставник, размахивая над головой листами выжженного пергамента. «Я только что зафиксировал прорыв невероятной мощи. Такого еще на моей памяти не было!» Учитель ураганом Катрина пронесся к столу и склонился над картой. То, что по пути он опрокинул ведро с грязной водой и чуть не уронил в образовавшуюся лужу Виконта де Лавеггу, осталось им совершенно незамеченным. Абсолютно нормальное поведение для увлеченного своими идеями ученого. Ничего необычного. Вот он, с гордостью произнес Эдик, мой наставник. «Аларок?» Посла снова чуть удара не хватил. Второй за непродолжительное время. «Ваш учитель, магистр Аларок?» «Вы знакомы?» Удивился Эдик, но требовательный призыв наставника не дал ему узнать подробности. «Эдар, ты где?» Аларок пребывал в хаотичном движении и непрестанно переворачивал бумаги на столе. Вдруг его палец уперся в карту и остановился. «Кто начертил этот круг?» «Учитель, у нас гости», — осторожно промолвил Эдик, приближаясь к столу, но наставник не воспринимал ничего, что не касалось его недавнего открытия. То он очертил этот круг, а ворок поднял глаза, и его лицо стало каменеть. «Привет, Рай!» «Привет, Ал!» — выдавил из себя королевский посланник, наливаясь краской. «Значит, все-таки знакомы». Другие выводы сделать было бы сложно. Ранирая покрылся погровыми пятнами, нахмурился и тяжело дышал. Остальные стояли бестолковыми болванчиками, массовкой при главном действии. Кое-что понимал лишь Эдик, но, как выяснилось, далеко не все. А как-то давно обмолвился своему только что принятому ученику, что коллеги по цеху некогда изгнали его из-за безумной теории о воспитании стихийных магов из обитателей других миров. Но тогда было сложно предположить, что наставник занимал настолько высокое положение, Иначе как объяснить сильное волнение королевского посланца и почему наставник называет приезжего мага так по-панибратски? Словно старого приятеля, рай. Магистр, придворный маг королевского дома и глава академии? И вот так запросто рай. Это могло означать только одно. А ларок находился на той же ступени, что и Ренерае. Тесно с ним общался в свое время и, скорее всего, был его предшественником на всех этих постах. Или логики вообще не существует? Как интересно. «Я смотрю, ты все-таки получил подтверждение своей теории и смог воспитать истинного стихийного мага». Какие бы ни были у них разногласия раньше, Ренирая все же старался быть объективным. «А я смотрю, твои бездари научились наконец прогнозировать возникновение порталов», едко отметил Аларок. «Все еще моим прибором пользуетесь Или свое что-нибудь придумали». «Да уж придумали». Королевский маг и не собирался отмалчиваться, и за словом в карман не лез. «Я искренне удивлен этим фактом», — запустил новую шпильку Аларок. Очевидно, что два магистра могли припираться до бесконечности. Один не забыл прошлое, причем, как оказалось, совершенно незаслуженные обиды. Второй не собирался без боя сдавать свои позиции, даже несмотря на то, что оказался свидетелем живого подтверждения научных изысканий оппонента. «От этого даже хуже вышло. Люди всегда тяжелее прощают собственные ошибки, нежели чужие. Хоть здесь, хоть на земле». «Уважаемые магистры, а вы не забыли, зачем мы здесь собрались? Сейчас есть более важные вещи, чем старые дрязги». Эдуард решил прервать разгорающуюся перепалку и для пущей убедительности ткнул пальцем в сторону карты. «У нас портальный прорыв на носу со всеми вытекающими последствиями, и нам, я считаю, нужно поторопиться». «Если мы вообще хотим успеть во всем этом поучаствовать». «Я согласен с Марграфом». Неожиданным союзником в разговор вклинился Викон де Лавега. «Лучше будет поспешить с принятием решения». Баронет ничего не сказал, но тоже кивнул, хоть и выглядел при этом недовольно. Молодым дворянам не терпелось проявить себя в ратных подвигах, а не протирать штаны в штабных заседаниях. «Спешка, мои юные друзья, нужна лишь при ловле блох», наставительно произнес Аларок, удостоив молодых людей тяжелым взглядом. Наставник все еще не мог успокоиться от неожиданной встречи. «Если, конечно, вы не жаждете покрыть себя неувидаемой славой на поле боя, посмертно. Ранирая одобрительно хмыкнул в бороду, но все же посчитал необходимым сгладить нелицеприятные слова. «Мы действительно все успеем. Силы лорда Эдварда не столь значительны на общем фоне, и решающие роли не сыграют». но в качестве резерва будут очень к месту. Несколько часов ничего не изменят, поэтому их лучше стоит потратить на подготовку», поспешил сообщить он примирительным тоном. «Вот и я то, том», — добавил Аларок. «Идите, молодые люди, готовьтесь к выступлению, а мы пока пошушукаемся с коллегой. Нам с ним есть что обсудить». «Только не убейте друг друга», — буркнул этих так, чтобы его не услышали. но при этом кивнул самым согласным видом, с нормальными, логически обоснованными доводами и спорить не хотелось. Он и сам прекрасно понимал, чем чревато внезапное появление у портала. Тем более без согласования действий с основными королевскими силами можно под такую раздачу попасть, что не помогут ни его способности, ни аллорока, сгинут не за грош. Да и удача любит подготовленных, Эдик это уже давно понял. С этими мыслями он сделал приглашающий жест рыцарям, И призывно махнул рукой обоим миникайном. Действительно, есть что обсудить. Приключения это, конечно, хорошо, но и насущные дела бросать нельзя. Их еще столько не переделано, что и представить страшно. На выходе он на секунду задержался и выжидательно посмотрел на учителя. «Да, я еду с тобой», — ответил Аларок на невысказанные вопросы и добавил, пресекая возможные возражения. «Не обсуждается». «Да какие могут быть возражения?» Эдик только двумя руками за. Иметь поддержку в виде боевого мага уровня магистра никто не откажется. Парень и сам бы попросил, если бы отважился. Поэтому за двери главного зала он вышел в приподнятом настроении. Не в пример тому, что у него было несколько часов назад. Вроде как и геморроя прибавилось, но это только добавляло внутренней сил. Кого как, а Эдика трудности мобилизовали многократно. А тут всем движухам движуха. Хотелось бежать, чего-то решать и вообще спасать мир. Осталось только со сторой Раваром договориться и штерка убедить. И неизвестно, что окажется сложнее. Воевода по-любому захочет с собой все боеспособное мужское население забрать. Еще бы, сам Тингмар в поход собрался. Высокую особу надо беречь, охранять и опекать всячески. Да и являть военную силу клана тоже нужно обязательно. Эх, тяжела ты, шапка Мономаха. Но, к удивлению, разговор с миникайнами прошел гладко. Старейшина, когда понял, что на него оставляют все Марграфство целиком, проникся ответственностью своей миссии и от этого заважничал еще больше. А Штерк неожиданно проявил способность широко мыслить и не стал бросаться в крайности. На коротком совещании, проведенном тут же в коридоре, было принято решение взять с собой ударный отряд в три десятка хитманов. Четыре бойца из числа тяжелой конницы для сопровождения Эддарда и небольшой обоз со всем необходимым для похода. Остальных воинов оставили в распоряжении Стор-Эровара для решения текущих задач. Старейшине же накидали столько дел, что ей перечислять не хочется. Осталось надеяться, что он справится. Да не, сомнения излишни. Старый мини мужик толковый, уже не раз себя показал. Тем более не в одиночку крутиться будет. У него в помощниках и Нильда, и Плас, и старосты всех трех деревень. Точно справится. Тем временем Костелянша окружила заботой бойцов, прибывших вместе с посольством. После того, как точно выяснило, что они угрозы хозяину не представляют. Воинов накормили, напоили и стали собирать в поход как своих. Правда, трапезничать им пришлось на кухне. Но даже Виконт к этому факту отнесся с пониманием. Лишь ортис Денито остался недоволен и бурчал в тихомолку. Не по статусу ему, видишь ли, оказанный прием. Ну да с баронетом уже давно все понятно. Недоволен и недоволен. Уедет сегодня, и хрен с ним. Бог даст, больше и не появится в здешних местах. Ну вот, похоже, и все. Все распоряжения дадены. Ничего вроде не упустили. Сторы Ровар отправился собирать припасы в дорогу и формировать обоз. Штерк убежал назначать заместителей на время своего отсутствия. А Ларок с Ренни Райра продолжали заседать за закрытыми дверями главного зала, но их лучше не трогать. Себе дороже выйдет. Тихо и ладно, лишний раз на грубость нарываться не стоило. Эдик улыбнулся и пошел на улицу. Хотелось поглядеть на подготовленную суету, погрузиться в гущу событий. Еще не приключение, но его предвкушение уже заполнило каждую клеточку организма. Особенное настроение. Он ступил на порог, с удовольствием вдохнул морозного вечернего воздуха, и улыбка сползла с его лица. «Тебя только тут мне не хватало!» Непроизвольно вырвалась у парня. Во дворе стояла Эрика и с самым непринужденным видом наматывала кончик косы на палец.